«Большая прогулка на ту сторону Земли». «Не все же вам в лаборатории сидеть», — сказал однажды Дэнни, входя в помещение, где, печально таращась на кривой, как мысли взбалношной девицы, график, сидели трое — доктор К, солнечный Л и я. — -да", сказал доктор К, — «я хочу волшебные очки, Нобелевку и на Луну без скафандра». Еще я хочу понять, почему это выглядит так, как выглядит. Это какой-то бордюр, мрачно выругался солнечный Л любимым словом. Это не бордюр, а бардак, поправил доктор К и посмотрел на Л с Языки надо учить. Они снова замолчали и закачались каждый на своем стуле. Потом доктор К перевернул график вверх ногами. Ничего не изменилось. «Мне кажется, или он стал выглядеть немного лучше?» С робкой надеждой спросил Л. «Кажется», — безапелляционно заявил доктор К. «Кажется, кто-то пришел». И он поднял голову на Дэнни, который завороженно смотрел на график и шевелил губами. «Одна мысль в голове нашего зав. отделением сменяет другую достаточно быстро» чтобы только что увиденный график поглотил его в мгновение ока и целиком. «Дэнни», — строго сказал доктор К, — «видимо, ты пришел к нам с миром. Вполне возможно даже, что ты пришел нам что-то сказать. Или скажи, или проваливай. Сегодня не мой день, а значит и ничей в пределах досягаемости». «Я говорю, сколько можно в лабе сидеть?» оживился Дэнни, который имеет две счастливые особенности. Не обижаться на доктора К и ничего не забывать, даже переключаясь с предмета на предмет. Думаю, нам всем пора развеяться, съездить куда-нибудь, получить побольше новых знаний и впечатлений, а потом на свежую голову вернуться к ковырянию в этом бордюре. Бардаке! Раздраженно поправил доктор К. «Спросите у Саши, когда все плохо, это называется бардак». «Когда все плохо, это называется...» «Не скажу», — взвелась я, удивляясь, как быстро мозг выдал целый ряд непечатных вариантов. «Вам еще рано такие слова знать. Вы до этой буквы еще не доучили. Пока зовите бардаком». Дело в том, что на досуге я даю своим коллегам уроки русского языка. Отсюда и слово «бордюр» в лексиконе солнечного «Л». А «бардак» — плод самостоятельных студий доктора К, который по собственному почину купил словарь и учит все слова подряд, начиная с буквы «А». Ладно, это вопрос эстетических предпочтений. Я же пришел поговорить с вами о конференции. «Я нет», — отрезал доктор К. и потянул из-под заблабовых локтей длиннющую перфоленту с графиком. «Что нет?» «А я да», — с готовностью откликнулся Эл. «А я есть хочу», — сказала проходившая мимо лаборантка Клара, не очень разобравшись в характере нашей беседы. «А я хочу. Сдохнуть», — доверительно сообщил ей доктор К. А я хочу собаку, не я свои три копейки. Возьми из Вивария крысу, посоветовал доктор К. А я хочу на море, тоскливо сказал Эл. Вот, страшным голосом крикнул Дэни, тыкая в Эл пальцем. Что? Хором сказали все присутствующие, а Эл стал испуганно отряхиваться. Море. Будет конференция в Бразилии. Пляжи, океан, девочки. Наука. Мрачно парировал доктор К. Старые зануды. Лекции с раннего утра. Солнце. Отель на берегу. Новое здание. Не сдавался Дэни. Регистрация. Перелет. Пьянки с незнакомцами. Легко отразил атаку доктор К. И мгновение подумав, нанес завершающий удар. Придется делать презентацию. И вот тут наступила минута триумфа Дени. Регистрацию и перелет оплачивает спонсор. Я уже договорился. Пьянок не будет, там жарко. А что касается презентации, то я уже подал заявку. Точнее, заявки. От Саши 3... От L2 от тебя одну. Ну, а мне достается самая неблагодарная роль антрепренера этого цирка. Всем бы такого заботливого зав. отделением, самодовольно сказал он, и с достоинством, но проворно покинул лабораторию. График с тихим шорохом упал к ногам доктора К. «Я слышал то же, что и вы». «Мы делаем шесть презентаций на троих? Куда смотрит Эфи и Лига защиты от чешской экспансии? Там что, больше некому чушьнести Отвечаю по порядку. «Да, да. Не знаю. Видимо», — рапортует Солнечный Л. «И знаете что? Я бы на вашем месте придержал Сашу за шиворот. Она, кажется, сейчас упадет со стула». Я действительно подумываю о том, чтобы с грохотом переменить положение тела, потому что приготовление трех презентаций никак не входило в мои планы. Тем более, зная Дэнни, можно спорить на что угодно, что до конференции времени осталось «кот наплакал». Так и оказалось, а потому доклады и презентации мы писали в авральном режиме. То есть... Мы с солнечным Л писали, а доктор Ка сначала сидел, положив ноги на стол, и громко читал вслух своим докторантам, которые, даже пары из ушей, ваяли для него презентацию и рисовали графики, избранная из географической энциклопедии, взятой специально по такому случаю в нашей больничной библиотечке. «Рио-де-Жанейро» Сначала носил название «Сан-Себастьян де Рио-де-Жанейро». «Хм...» — чесал доктор Ка макушку. «И то правда, по-простецки это как-то. Рио-де-Жанейро. Коротковато. Всегда подозревал, что там еще кто-то потоптался, а сократили уже потом по неразумению склонные к профанациям потомки. Так, посмотрим дальше. Вот, пожалуйста» на пляжах Рио-де-Жанейро. «Что ж ты делаешь, изверг?» вдруг изумился доктор К. «Кто ж так рисует кривую выживания трансплантанта? Ну-ка, дай сюда!» Он отнял у докторанта В. мышку и сунул ему в руки географическую энциклопедию. «Читай с третьего абзаца!» Больше докторантов к работе он не подпускал и они по очереди знакомили нас со страной, в которой нам предстояло оказаться через месяц. Тут-то и выяснилось, что у докторанта Т. отлично поставленный баритон, и счастливый обладатель баритона так само залюбовался, что когда статьи обо всех бразильских городах в энциклопедии кончились, стал читать избранное из манускриптов по иммуногенетике, а вскоре и вовсе записался в хор, что доктор Карас расценил как попытку увильнуть от прямых обязанностей и обиделся. А ехидный L, исключительно для подлития масла в огонь, откопал где-то паранаучную статью о том, что все живое и даже не очень живое тянется к звукам классической музыки и добрым словам. Там даже был описан эксперимент. Брали пять банок с водой, накрывали крышкой, И раз в день, приоткрыв крышки, к одной банке подносили колонки, из которых лилась Аида. Второй банке давали слушать тяжелый рок, третий шептали добрые слова, четвертый – всяческие гадости, а пятая была как бы контрольная. Ее просто открывали и закрывали. В итоге, как утверждал автор, первой спеклась банка, которой говорили гадости. Вода в ней стала тухнуть и цвести. Следом за ней поплохела банка, которая слушала тяжелый рок. А потом зацвела и контрольная банка. Дольше всех продержалась так называемая «оперная вода». Она не протухла. Даже когда эксперимент было решено считать официально завершенным. Автор статьи, поставивший описанный опыт на собственной кухне, и, видимо, в связи с этим считавший себя чем-то вроде наследника великих алхимиков прошлого, с восторгом описывал достижения современной науки, туманно намекая на пользу исторической преемственности. Вообще, судя по всему, наука в его понимании являла собой сплав оккультизма, который он деликатно называл еще не открытые нами законы нефизических свойств материи. Учебников по физике и химии за седьмой класс а также слухов о теории относительности, которую он не только умудрился приплести к божественному слову и цветущее тругательство в воде, но и пару раз перепутать с теорией вероятности. В общем, солнечный Л подкинул этот бред докторанту Т. И вы бы видели, как взвился доктор К. Однажды за стуков докторанта, за напеванием арии и заиды над растущими тканевыми культурами, то есть, если бы он пел, рассаживая культуры по пробиркам, это можно было бы понять. Работает человек. Заработает и сам доктор К. Грешен Шекспира читает, но когда человек каждое утро начинает с того, что поет, нависая над заставленным лабораторной посудой столом, а потом начинает проговаривать что-то вроде «Расти клетка большая и маленькая, хорошая и хорошенькая, тут поневоле озвереешь». Доктор К. и озверел. Чем привел солнечного Л. в полнейший восторг, а докторанта Т. насильно отлученного от клеток в отчаянии. Впрочем, я опять отвлеклась. Итак... Сбиваясь с ног от количества свалившихся перед поездкой на мою голову дел, я стала составлять списки, написать письма Н, М и В, доделать контроль качества, договориться насчет доставки реагентов к нашему возвращению, послать ДНК, получить ДНК, послать клетки, получить клетки и так далее, далее, далее. «Солнечный Л тоже составлял перечни дел, а в конце дня мы усаживались на лабораторный стол, чтобы громко и радостно вычеркивать все, что было сделано. «Клетки получили. Слава Богу, долой клетки. Я нас в Словакию зарегистрировал. Слава тебе, Л, Вычеркиваем Словакию. Доктор К. Однажды навестил нас в такой час сделанных дел, постоял, послушал, потом вздохнул, качая головой. Эх, молодежь, не умеете вы главное от неглавного отличать. И с этими словами предъявил нам листок с заголовком «Список дел в Бразилии». В листке значился всего один пункт. Первый. Посмотреть на Южный Крест. Кстати. История с Южным Крестом получила продолжение на бразильской земле. В конце второго дня нашего пребывания в крохотном городке Бузиос мы веселым трио, солнечный Эл-Доктор К. и я, сидели на веранде отеля, пили, кому что бразильский бог послал, и ввиду совершеннейшего незнания местной флоры и фауны придумывали ближайшим кустам, возящимся в них зверькам и птицам, название истории возникновения вида. На столе, кроме бокалов, стояла одна занятная вещица — глобус звездного неба. Часам к семи, когда начало смеркаться, в сентябре в Бразилии ранняя весна, и полушарие на минуточку южное, поэтому смеркается там в эту пору рано, и когда я отвоевала себе право назвать увиденную нами поразительно красивую бабочку, доктор Ка встал и с грохотом вытянул наш столик из-под навеса поближе к бассейну, чтобы можно было наблюдать за небом без отрыва от производства. Правда, было пасмурно, а потому совершенно неясно, увидим ли мы вообще сегодня звезды. Кроме того, завязался нешуточный спор на предмет нынешнего положения Южного Креста. Попытка отловить официанта и призвать его в качестве эксперта по бразильскому небу привела к тому, что испуганный мальчик шарахнулся от нас в сторону, а потом приволок три коктейля, бледнее лицом и знаками в Бразилии, надо сказать с английским, не то что катастрофа, но такой вполне себе ощутимый швах, давая понять, что это за счет заведения, и волосы у него, кажется, стояли немного дыбом. В другое время мы бы извинились, утешили человека и пришли бы в восторг от внимания к нашим персонам и коктейлей, но сейчас было сильно не до того. Выхватывая друг у друга глобус, мы пытались определить, куда нынче повернуто небо. И спор длился до тех пор, пока не раздалось деликатное покашливание, и на веранде не появился наш зав. отделением. Выражение лица у него было ехидное, а за спиной он что-то прятал. — Небом интересуетесь! — иезуитски осведомился он. — И что? — немедленно нахохлился доктор К. — А кто им не интересуется в том или ином контексте? — Нет, все, конечно, интересуются. А некоторые так даже очень. Особенно люди с тонкой душевной организацией и обостренным восприятием прекрасного. Продолжал Дэнни издевательски щуриться и нервировать доктора К., который страшно бесится, когда его пытаются уличить в тонкой душевной организации. Вот только попробуй сейчас пошутить. Доктор К потряс глобусом. И назад мы вернемся без зав отделением. Да, это угроза. Совсем развеселился Дэни. Более того, это похоже на разгоряющийся вооруженный конфликт. А после эффектной паузы добавил Только с амуницией-то у меня дело получше обстоит. И с этими словами хлопнул из-за спины на стол увесистый Том. На томе значилось, «Атлас звездного неба». Увы, облака в тот вечер так и не разошлись, и мы до поздней ночи любовались тремя южными крестами, одним на глобусе и двумя в атласе, печально распевая коктейли и не только. А доктор К. даже подержал глобус над своей чашкой, рассматривая отражение созвездия в кофе и утверждая, что так оно смотрится куда натуральней чем просто на бумаге и даже на небе. Вообще Бразилия оказалась прекрасной и доброй. В Фиальте, говорят, весна холодна и скучна. Что ж, очень может быть, но вот в Бузиосе весна безалаберна и бесшабашна. И ничего не стоит согреть вас и погладить по ушам теплым соленым сквознячком, а через полчаса загнать дрожащего, мокрого и проклинающего все на свете в первую попавшуюся пивнушку холодным ливнем с порывистым ветром. Она, по-моему, сама не представляет, когда она и для чего, а если и представляет, то все равно одним словом этот образ будет называться хаос. Впрочем, и вся страна такая, бестолковая и неровная, как ее дороги, Сочная и душистая, как экзотический плод, шумная и беззаботная. Всего в ней слишком, всего через край. Сок этого фрукта течет у вас между пальцев и капает с локтей. Аромат впитывается в ладони и запутывается в волосах. И невозможно оторваться и насытиться, даже если знаешь, что завтра будет болеть живот. Сегодня повторяешь «Еще! Еще! Еще!» И каждый ломтик, каждый глоток кажется вкуснее и слаще предыдущего. Она очаровала нас всех. Каждого по-своему, разумеется. Мне нравилось гулять вдоль берега вечерами. А еще больше, ранними утренними часами, когда рыбаки, выкурив по первой сигаре, начинали неторопливо грузить тяжелые бурые сети в крохотные лодки. И на безупречно гладком после отлива песке от сетей оставались такие следы, словно ночевавшие на пляже гигантские брюханохи ушли поутру в океан. Солнечный Эл увлекся охотой на редкие сувениры, проводя свободное время за перебиранием всяческих безделушек и придумыванием, кому что привезти, чтобы и со смыслом, и быстро не кончилось а в перерывах изучал местную флору, что чуть было не испортило нам все путешествие. Вот, кстати, рассказываю. Тотчас по приезде в Бразилию выяснилось, что закон подлости южнее экватора работает не менее надежно, чем в северном полушарии. Возьмем обыкновенные кокосы. Созревая, они приобретают чутье на прохожих. Сколько раз раз Такие спелые плоды падали точнехонько нам под ноги. А один созревший подлый кокос упал солнечному Эл прямо на балкон. И солнечный Эл, у которого страсть к ботанике и агрономии, явление генетическое, Серьез озаботился нравственно-юридическим вопросом. Можно ли вывести из Бразилии кокос? Он даже с собой его таскал показывал всем желающим, а тех, кого заподозрил в знании бразильского законодательства, дотошно расспрашивал на предмет того, как относится государство к контрабандистам и нельзя ли балкон, ввиду того, что в номере проживает Чех, временно считать чешской территорией, а значит и орех сезонным урожаем кокосов, собранным в Чехии. Помимо нравственно-юридической стороны, вопрос имел и теологический нюанс. Можно ли отказываться от того, что Бог послал? — Ты же в Бога не веришь, — удивлялся Дэнни. — Ну и что? — ответно удивлялся солнечный Эл. — Он-то в меня верит, раз послал мне Орех. В конце концов Дэнни, не нашедший солидных контраргументов, но не сдавшийся, Выбросил орех с балкона со словами «Сегодня Бог послал тебя мне, чтобы я избавил тебя от кокоса». Солнечный Эл пронаблюдал полет плода, поморщился, услышав громкое хрясь лопающейся скорлупы, а потом рассмеялся и сказал, что ему здорово полегчало. На следующий день на его балкон свалилось большое зеленое манго. Но вернемся к моему повествованию о свободном времени. Итак, я общалась с океаном. Солнечный Эл собирал сувениры и изучал растительный мир южного полушария, а Дэнни предпочитал вовсе не покидать комфортных стен отеля, листая толстенный журнал с обзором всех выступлений конференции и обмениваясь мнениями по поводу последних открытий с коллегами из разнообразного зарубежья. Доктор К. утренних прогулок не одобрял, но сувениры не охотился, со всеми, кто его интересовал, пообщался в первый же день, причем настолько эффективно, что все оставшееся время к нам подходили какие-то малознакомые люди из разных тематических секций, говорили что-нибудь вроде «Вы же с доктором К. работаете?» «Гениальный человек! Гениальный!» И, качая головой, снова отходили в глубокой задумчивости.